Глава седьмая. Рейк бежал сзади, едва поспевая за мной. На меня сейчас это мало волновало. Все мысли были только о Тай. Оба сердца от волнения выстукивали бесконечную барабанную дробь. Только пусть этот ублюдок попробует ей что-то сделать. Только пусть посмеет. За Тай я его на клочки порву. И даже не посмотрю, что он ребенок. Да и какой нормальный ребенок, перережет кошки горло. Их было трое, двое ребят старше меня на год-полтора и, конечно же, сам Дес. Тай я увидел не сразу, а когда увидел, едва сдержался, чтобы не задействовать грань огня и не шечь этих мелких засранцев к чертовой матери. Они подвесили Тай за рубашку на сучок ветки, которая нависала прямо над рекой. Тай плохо плавает, а над тем местом, над которым она висела, уже глубоко. Заметив меня, та и жалобно посмотрела и разрыдалась в голос. «О, смотрите! А вот и защитничек пожаловал!» С идиотским смехом крикнул кто-то из пацанов, и вся компания шумно заржала. «Вы что наделали, придурки?» Сердито воскликнул подоспевший Рейк. «Зачем обижаете девчонку?» Я же так и не прекращаю движение, С разбега налетел на Деза и изо всех сил толкнул его. При ударе Дес показался мне таким легким, что я даже сопротивления не почувствовал, будто я соломенное чучело толкнул, а не парни десяти лет. Раздался громкий всплеск. Дес от моего толчка улетел в реку на несколько метров. При других обстоятельствах я бы себя корил за неосторожность и прилюдное проявление силы, но сейчас было плевать. Остальные двое, кажется, даже не удивились тому, как я швырнул их за водилу. Вчерашний случай ничему их не научил. Они только было бросились на меня и тут же улетели в реку следом за Дезом. Удивился происходящему только Рейк. Он стоял. Я задачно смотрел на разъяренного меня. Даже сделал шаг назад, видимо, вид у меня был слишком безумный. А потом неуверенно кивнул на ветку, где висела Тай, и сказал... «Надо бы снять ее!» Тай уже перестала рыдать, поняв, что она спасена. Она начала дергаться и выкручиваться, пытаясь заползти на дерево и снять себя с себя светки, но это было не так уж и просто. «Не дергайся, а то рубашка порвется, сейчас сниму!» Крикнул я ей и вмиг влез на дерево. Пока я доставал Тай-Тай, троица уже успела вылезти из воды и теперь злобно зыркала на нас снизу явно не собираюсь так просто отступать. И тут решил вмешаться Рейк. «Зачем ты это сделал, Дезмонд?» Сурово глядя, решительно зашагал к нему Рейк. «У тебя забыл спросить! Отвали, не мешайся!» Дез оттолкнул Рейга и зашагал к дереву. Я к тому времени уже помог Таев забраться на ветку, и теперь, придерживая ее, помогал спускаться. До земли оставалось буквально пару метров. Дез подбежал и принялся неистово трясти ветку. Тай крикнула и вцепилась в меня мертвой хваткой. Ветка была не слишком толстой. Удержать равновесие было весьма сложно. Еще бы немного, и мы свалились бы в воду. Но тут неожиданно Рейк накинулся на Деза и принялся его колотить, что есть мочи. Пока они катались по земле и молотили друг друга, остальные двое просто глазели, мы с Тай спустились с дерева. Он смеялся над тем, что убил Иску. Тихо и печально сказала Тай, когда мы оказались на земле. Он признался? Я удивился. Думал, что на подобное у него не хватит духу. Видимо, я и сам слишком хорошо думаю о людях. Дес оказался еще паршивее, чем я полагал. Вдруг в звук пыхтения и глухих ударов, издаваемых Дезом и Рейгом, вклинился еще один звук, громкий всплеск. Мало кто обратил внимание на него, но мы с Тай одновременно уставились на реку. Из подводной глади показалась ярко-голубая чешуйчатая спина водного дракона. Тай, широко открыв глаза, уставилась на реку и схватила меня за руку. — Ты видишь? — спросила она, почти не дыша. — Да, это он! — улыбнулся я сестре и невольно шагнул к реке. Теперь дракона было видно хорошо. Его зеркально-голубая чешуя радужным светом переливалась на солнце. Багряный плавник показался наружу и тут же исчез. Я чувствовал его. И я откуда-то знал, что и дракон чувствует меня так же. Это ощущение было ни на что не похоже. Мы словно понимали друг друга без слов, словно знали друг друга целую вечность и вдруг встретились после долгой разлуки. Я словно завороженный... Продолжал идти на зов этого чувства. Сам не заметил, как отпустил руку Тай-Тай и как зашел в реку по пояс. Как и не заметил, что драка позади резко прекратилась, и, кажется, Рейк мне что-то кричал. Я его не слышал. Я слышал только дракона. «Здравствуй, Анант. Его голос прозвучал одновременно внутри меня и снаружи. «Я не Анант. Одними губами прошептал я, и почему-то был уверен, что дракон все равно поймет и услышит меня, и можно и вовсе не говорить. Мы общались мысленно. «Ты Ананд? Просто ты забыл». Он произнес это почти ласково, а само имя мне вдруг показалось знакомым. Я его уже слышал. Анандом звали основателя рода Дивангер. Дракон вынырнул из реки, заставив меня шатнуться. Его громадная голова была как весь я. Большие, мудрые, светлые и почти прозрачные, как река, глаза усталились на меня. Он оказался так близко, что я и дышать перестал. Дракон был невероятен: красные, как у сама, толстые свисающие усы, красные большие плавники на голове и у передних лап, широкие ноздри вытянутая, благородная, как у коня, морда, и острые, частые зубы. «Я ждал тебя. Я знал, что ты однажды вернешься», — прозвучал голос дракона в моей голове. «Почувствовал тебя и приплыл сюда, чтобы убедиться, что не ошибся». «Назови свое имя», — мысленно попросил я. «Еще не время. Ты слишком слаб», — С сожалением ответил дракон. «Однажды я повинуюсь тебе, но не сейчас. Твое время еще не пришло». Я протянул руку, чтобы коснуться его сов, погладить их и почувствовать, какие они на ощупь, но мне не дали. Резким рывком меня схватили за плечи и начали тащить из воды. «Ты чего стоишь? Сдурел? Он же тебя чуть не сожрал!» Зарал мне прямо в ухо перепуганный до чертиков рейк. Я был так ошеломлен общением с драконом, так зачарован его взглядом, что даже не сопротивлялся. Дракон тем временем посмотрел на меня в последний раз и сказал, «Мы еще встретимся», а после он нырнул и скрылся под водой. Вот только я все еще чувствовал его присутствие, дракон не уплыл, а притаился на дне. Я глянулся на берег. Закружилась голова и начала слегка подташнивать. Я снова потерял много сил. Это чувство я уже умел распознавать. То же со мной происходило вчера, когда я открыл грань некромантии. Но сейчас я не открыл грань. Сейчас силы ушли на общение с драконом. Только сильный маг-многогранник может с ним общаться без последствий. А я, видимо, был еще не настолько силен. Рейк продолжал тащить меня на берег, Я наткнулся взглядом на Деза, он противно усмехался. «Зачем ты его спас, Рейк? Пусть бы сожрал этого сосунка, вот бы зрелище было!» Остальные его подпевалы тут же заржали. «Драконы не едят людей!» Прикрикнула на них сердито Тай и даже ногой топнула. «Не едят!» — кивнул запыхавшийся Рейк и мрачно посмотрел на меня. «Но вполне могут раскусить напополам!» если почувствует опасность. Из-за оттока силы мне стало совсем нехорошо. В глазах неумолимо темнело, и только благодаря силе воли и тому, что я опирался на Рейга, мне удавалось оставаться в сознании. И, конечно, мое состояние не ускользнуло от взгляда Деза. «Ой, смотрите!» — заржал он. «Говнюк Фелл так испугался, что сейчас в обморок грохнется!» Вдруг снова послышался всплеск. Вода в реке пошла тревожной рябью. Дес тут же перестал ржать. Дракон резко вылетел из реки, окатив нас тучей брызг. Он расправил огромные голубые полупрозрачные крылья и протяжно взвыл. Это прозвучало одновременно прекрасно и устрашающе. Целиком дракон еще более поражал своими размерами. Он не был похож на земных фэнтезийных драконов. Его длинное продолговатое тело, как у змея, извивалось в воздухе. Крупная голова была повернута к Дезу. Из коротких лап показались острые когти, словно бы дракон собирался схватить добычу. Дракон недовольно хлестнул длинным хвостом с красными шипами по берегу и уставил сердитый взгляд на Деза. Тот перепуганно начал пятиться. Дракон резко подался вперед и хватил Деза хвостом за туловище. Вот только Дес стоял на берегу, как в мгновение ока дракон заточил его в воду. Дес так дико зарал, что сполошенные криком птицы тревожно заколдели и разлетелись с ближайших деревьев. А дракон, хлопнув крыльями, резко исчез вместе с Десом, утянув его под воду. Крик резко прекратился. Несколько секунд ошеломленные... И в полнейшем ступере ребята просто глазели на медленно расходившиеся по воде круги. Тайтай -тай тихо подошла ко мне и крепко сжала мою руку. Он его утопил? С любопытством и даже надеждой спросила сестра. Я удивленно взглянул на нее. Никогда подобного хладнокровия и жестокости за ней не замечал. Но с другой стороны, ее можно понять. Дес издевался над ней и убил ее любимую кошку. «Нет, он просто хочет его проучить», — ответил ей я после длительной паузы. К счастью, Тай не расстроилась, ее и такой ответ устроил. В том, что дракон не собирается убивать засранца, я был уверен, хотя и не понимал, откуда это знаю. Он действительно просто хотел его наказать и делал это потому, что я этого хотел. Первым вышел из ступора Рейк и закричал. «Да что вы все стоите? Нужно что-то делать!» Нужно позвать взрослых на помощь!» Отреагировать никто не успел. В этот самый миг крики Рейга заглушил очередной всплеск воды и показался драконий хвост. Он медленно вытягивал Деза за ногу из воды. Дез судорожно закашлялся, отхаркивая воду. Он, по всей видимости, уже успел изрядно этой воды наглотаться. Дракон небрежно шмякнул его на берег, и зеркально-голубой хвост исчез в реке. К Дезу тут же бросились на помощь его подпевалы. Рейк к ним тоже присоединился. А мы с Тай, держась за руки, смотрели, как красный костяной гребень дракона, разрезая водную гладь, быстро удаляется прочь. Я почувствовал, как он молчаливо попрощался со мной, а после ощутил пустоту, волшебное наваждение схлынуло. Дракона здесь больше нет. Я перевел взгляд на все еще откашливающего воду Деза. Он, словно бы почувствовав, что я смотрю, тоже поднял взгляд. И там больше не было ни злобы, ни дерзости, ни вызова. Теперь там поселился ужас. Дес тут же затравленно опустил глаза, оттолкнул вяло ребят, пытающихся ему помочь встать. Он поднялся сам и все еще кашляя, поплелся прочь с понуренной головой. После этого случая Дезмонд Дикас ни с кем не разговаривал несколько дней а когда все же заговорил, не смог произнести ни единого слова без заикания. С тех пор ребята стали звать его Дезом Заикой. И так прочно прижилось это прозвище, что как-то иначе в Файгасе его больше никто не звал. Встреча с главой Гудростом Уэлл прошла более чем успешно. С ее слов глава Файгаса Конечно же, был ошеломлен такими новостями и даже сначала ей не поверил, но когда Эл показала ему иску, все его сомнения тут же развеялись. В тот же день, как и обязывал его закон, глава Гудрост отправил почтового голубя прямиком в замок графа, хотя, как по мне, были и более быстрые и интересные способы связи, например, магические. Но в такой зловонной глуши, как Файгас, не желал жить ни один уважающий себя маг, поэтому жители по старинке использовали голубей. И только в экстренных случаях использовали одноразовый артефакт пространственного сообщения. Ответ от графа Скаргарда пришел уже к обеду. Глава Гудрост явился к нам лично, чтобы это сообщить. Он весь раскраснелся от волнения, его толстые щеки тряслись, когда он зачитывал нам письмо. «Граф иган Скаргард», — торжественно произнес он, — «приглашает семью Фелл, а также главу города Файгас Уолафа Гудроста, явиться в Кей-Дюар, в родовое поместье Скаргардов, на личный прием и обсудить новость, о которой упомянуто в прошлом письме». «В этом небольшом графстве появление некроманта поди было целым событием, раз нам так быстро ответили». Правда, Эл меня сразу предупредила, чтобы я слишком не обольщался, потому что о графе Скаргарде ходила молва, что он неимоверный скряга. Закон он нарушить не мог, и ему наверняка придется раскошелиться на мое обучение. Но вот магической школы или хорошего магистра от него ждать не стоит. Скорее всего, это будет мастер не выше двух граней. А еще граф потребует от меня подписать. Договорную бумагу с магической печатью. А это значит, что после обучения я буду обязан возместить все затраты в казну с процентами. В общем-то, это меня нисколько не расстраивало. Наоборот, я бы даже сказал, играло мне на руку. В школу я и так не хотел, тут Эл права. Какой-нибудь сильный маг может понять, что я адамантиец. Но учитель мне нужен, как ни крути. Учиться самостоятельно слишком долго. Да и было бы неплохо узаконить грани, чтобы в дальнейшем не иметь проблем. А еще, имея звание многогранника, я определенно буду иметь весомое преимущество в борьбе за власть. Одного титула недостаточно, только сила может возвысить меня в глазах народа. Конечно, мы с Эл могли и сами оплатить обучение. Мы могли себе позволить даже самого лучшего мага на юго-восточном побережье. Но это бы слишком выбивалось из нашей легенды. Куда проще будет выплатить долги, когда я стану полноценным магом. Это сможет объяснить происхождение нашего богатства. Уже утром следующего дня, после того, как пришло приглашение от графа, мы сидели в деревянной скрипучей карете главы Гудроста и направлялись в Кей Диуар. Мы сидели втроем на одной скамейке Я, Эл и еще сонная Тайтай. -тай. Напротив сидел глава Гудрост. Он был таким тучным, что его толстый зад занимал столько же места, сколько занимали и мы втроем. Он был неприятным во всех смыслах этого слова. Адутловатый, лысеющий, с вечно красным лицом и маленькими острыми глазами. А еще у него было такое тяжелое натужное дыхание, что даже когда он спокойно сидел, казалось, что он задыхается. Как выяснилось позже, это он так от волнения дышит. Ему впервые выпала честь попасть на личный прием к графу, и вообще он в замке был лишь трижды, когда там устраивали пиры в честь торжеств. Со спины, где мы на запятках привязали сундук с иской, послышался скрежет и мяуканья. Глава Гудрост бросил на меня пасливый, неодобрительный взгляд. На самом деле Гудрост был никаким не главой, а скорее мэром Файгаса, но про себя я его звал главой, Потому что язык не поворачивался звать мэром человека, управляющего селением размером с село. Я вообще все названия этого мира переначивал на свой лад, подгоняя подземные. Например, титулы здесь едва ли походили на земные как и административно-территориальные единицы. А еще я звал ведьмами женщин-многогранец, потому что это название, как по мне, им больше подходило, чем местная шайгария. Потому что женская магия во многом отличалась от мужской. Слабый пол открывал грани ментальной магии, без труда осваивал навыки целительства и эмпатии, ясновидения и создания. Их магия была внутренней, мужская же магия, в основном была нацелена на силу и считалась внешней. Путь был долгим и невероятно скучным. Иногда, когда на подъеме карета особенно натужно скрипела, Я всерьез опасался, что из-за веса гудроста отвалится колеса, и мы попросту до места не доедем. Я откровенно скучал всю дорогу, потому пялился в окно. Мы проезжали мимо реки, и я даже пристал, когда увидел, как над рекой возвышается странное сооружение. Сначала я было решил, что это разрушенный каменный мост или плотина. Но стоило присмотреться, и стало ясно, что, во-первых, это не камень, а железобетон, а во-вторых, эти руины и остатки высокого сооружения очень напоминают гидроэлектростанцию, причем вполне похожую на земную. «Что это?» — не удержался и спросил я у Эл. «Это то, что осталось от прошлой цивилизации». Неуверенно улыбнулась она. «Говорят, это осталось еще с тех времен, когда по земле ходили боги. И именно они строили эти исполинские здания». И много такого осталось. «Иногда встречаются», — неопределенно повела плечом Элайна. Я снова перевел взгляд на руины. «Надо же, значит, здесь все далеко не так просто, как я предполагал. До этого я думал, что общество здесь скорее прединдустриальное. Пару раз я видел транспорт, весьма напоминающий примитивный велосипед. Были здесь и вполне себе привычные механические предметы. Например, весы, часы. У зажиточных людей имелось даже электричество и динамо-машины, которые работали с помощью магических артефактов. Но подобные могли себе позволить только очень богатые. В городах была канализация. С водопроводом, правда, дела обстояли хуже. В основном все пользовались колодцами. И, в общем-то, я полагал, что народ Вериборна стоит на пороге индустриализации, в котором, возможно, так и застрянет из-за наличия магии. Но теперь понял, что ошибался. По всей видимости, это общество постапокалиптическое, и когда-то планета населяла вполне развитая цивилизация, похожая на земную. А те достижения, что они имеют, не изобретены недавно, а, возможно, являются наследием предков. Что же здесь такое произошло, что мир скатился в Средневековье? Так, размышляя о судьбе Адары и устройстве мира, я не заметил, как пролетело время в пути. А к вечеру мы въехали в городские ворота Кей-Диуар. Это был самый крупный город, который мне доводилось здесь видеть.